Зима начинается в нашей местности, как обычно, в конце октября. Пробрасывает ранним снежком, ветер сильный и порывистый. Без шарфа и перчаток нестерпимо на улице, даже перебежками. Пальцы и тыльная сторона ладоней в микроснеют, потом шелушатся. Может, от морозила, а может, это нервное. Я работаю, занимаюсь репетиторством. На хватало часов за смешные деньги. Делаю всё, чтобы убить свободное время, которого начала бояться, из-за обитающих в нём тяжёлых, неподъёмных мыслей, от которых голова раскалывается. Друзья меня потеряли, да и нет у меня их больше. Самую близкую подругу, с которой мы поссорились в день рождения, а потом помирились, купили. Оказывается, по её словам, я вообще девка гулящая, люблю и выпить, и в баре с мужиком познакомиться. потом поехать к нему обслужить. Неправда это. Ни единого раза такого не было. А ведь я на Оксанку надеялась, предупреждала, что её возможно вызовут для допроса, и что для меня сейчас каждая помощь важна, каждое слово в защиту. С Оксенкой мы помирились в первую же неделю после ссоры, когда я рассказала ей, что со мной случилось и каким образом Ваня меня спас. Ох, она и рыдала, извинялась, корила себя, что если бы не наша глупая ссора, ничего бы не произошло. Я её жалела, успокаивала, убеждала, что никто не виноват, просто так случилось, мы дружим с первого класса. А потом она вдруг заговорила по-другому. Почерк тот же, у Оксанки новый айфон, при встрече она опускает глаза, переходит на другую сторону улицы. Стыдно ей даже смотреть на меня, но её терзание мало что изменит, потому что худшее, что могла, она уже сделала. Иногда мне сигналят машины, и, проезжая мимо, незнакомые парни кричат обидные слова в спину. Если вдруг иду мимо лужи, стараются обрызгать. Не постоянно, а так, время от времени, чтобы не забывала своё место. Своё новое место. Стараюсь держаться, конечно. Я ж в школе работаю, на людях. должна представительно выглядеть, но иногда так и хочется закутаться в спортивный костюм и сидеть в уголке и не высовываться, не расчёсываться, не краситься, не наряжаться. Адвокат говорит, что поможет лишь полный игнор. Травля закончится в тот момент, когда будет поставлена точка в Ванином деле. Да и люди меня знают многие годы. Я сама училась в той школе, в которую пришла работать после универа. Не могут они за полгода кардинально поменять мнение обо мне. Не может такого быть. Юля, ты потом пожалеешь, что думаешь не мозгами, а вагиной. Парень этот, что тебя якобы спас, отрахал потом, что ли? С трудом верится, чтобы просто так ты за него горой стояла. Что ты там себе навыдумывала насчёт него? Он ненавидит тебя сильнее всего на свете и никогда не простит, что из-за тебя попал в эту жопу. А как выйдет, и смотреть в твою сторону не захочет. Что ты бьёшься-то за него? говорит мне Завуч в приватной беседе, когда случайно столкнулись на рынке и пошли вместе на остановку. Я ощутинево и смолчу. Работа мне нужна, хлеб в магазине просто так ещё давать не начали. Дело не в этом. Ты не знаешь, с кем связываешься. Я ничего не смогу сделать и никак тебе не помогу. Если будешь стоять на своём, то получишь огромное количество проблем. Уж поверь мне, лучше не рискуй. Парень твой молодой, совсем выйдет, ещё 30 не будет. Родители помогут на ноги встать, найдёт своё место в жизни. А ты окажешься никому не нужной, с клеймом. У нас город маленький. Уже ленивый не обсуждает твое якобы изнасилование. Никогда замуж не выйдешь. Подумай, кому ты такая нужна. Карьеру не построишь. Родителей пожалей. Им уже и так людям в глаза стыдно смотреть. Я понимаю, что чем меньше город, тем сильнее чувствуется в нем влияние тех, кто у власти. Люди наверху руководят мнением толпы. Толпа, ведомая, идет, куда направишь. И топчет таких, как я, плывущих против течения. Но в этот вечер я звоню Ваниным родителям и ставлю перед фактом, что если они не будут меня лучше поддерживать, то сдамся. Просто не могу. Я маленькая, слабая, против меня целый мир. Я стараюсь, но чувствую, что начинаю прогибаться. Предсказания Завуча начинают сбываться. Постепенно из подающего надежды молодого педагога с красным дипломом я превращаюсь в шлюху. работаю преимущественно со старшеклассниками, среди которых пошёл слушок, который постепенно достиг ушей и их родителей. На стол завучу посыпались жалобы и просьбы дать классу другого учителя, благонадёжного. Я-то пример плохой подаю детям. Я ходила по своим преподавателям в университете, собирала рекомендательные письма. Представьте себе. Понадобились. За моей спиной поначалу шушукались школьники, затем коллеги. Мужская составляющая нашего коллектива рискнула позволять в мою сторону балансирующие на грани пошлости шуточки, и руководство спускало это с улыбкой на тормозах. Я молчала, не плакала, не ругалась, только волосы перестала убирать в прическе. За распущенными проще прятаться, а не на лице теперь у меня постоянно тонкими прядями перед глазами. Меня не увольняли, это было бы слишком очевидным прессингом. Мне создавали невозможные для работы условия. Каждый пятисовет испытание. Что бы ни сделала, ко всему придираются: всё не так и всё не то. Весь коллектив не заполнил электронный журнал проверку начали с меня и на мне же закончили. Публично отчитали при всех. Коллеги позволяют брать себе мои журналы и планы, черкать, писать комментарии, затем на планёрках критикуют. и ставят в отрицательный пример. Из моего ежедневника одна за другой исчезали записи о планированных в неклассных занятиях. От моих услуг отказывались без объяснения причин, что ощутимо полосануло по заработку. Я по-прежнему оплачивала коммуналку и Люськины доп. занятия, поэтому на личные нужды практически ничего не оставалось. Наш адвокат выбрал следующую стратегию. «Будто мы с Ваней давно встречаемся», И в ночь моего 23-летия парень нашел меня с помощью GPS в телефоне и в соответствии аффекта кинулся защищать. А выиграв один суд и засадив трио за решетку по обвинению в групповом изнасиловании, можно даже не сомневаться, что спасем и Ваню. Несмотря на бурную активность Василия, у нас по-прежнему остаются прекрасные шансы на победу. Одной надеждой и живем. Боремся. Но даже вид нельзя сделать, что тяжело приходится. Некому поплакаться. У всех один совет. Раз тебе тяжело, сдавайся. Нормально мне. Со стороны мне всегда нормально. А внутри — пустошь. Внутри я давно спрыгнула с крыши и лежу на асфальте и стекаю кровью, живая ещё, но никто и руку помощи не протянет. Прохожие лишь уточняют. Точно в порядке? Да точно. Под контролем всё. Понимая, что меня пытаются загнать в угол, а из хорошего в жизни остались лишь воспоминания о той чудесной неделе, которую мы с Ваней провели вместе. Всего лишь одна неделя. Это ведь ничтожно мало. Для большинства людей её было бы недостаточно, чтобы месяцами противостоять прессингу, держась на пределе возможностей. И я стала бояться, что ещё чуть-чуть и забуду его, забуду, ради чего бьюсь. Я ведь тоже человек. Иногда измученный, иногда сомневающийся, а когда тебе по 100 раз на дню разные люди вдалбливают, что на самом деле всё было иначе, невольно задумываешься, а как оно в действительности было. Чтобы не забывать, я выкупила за хорошие деньги у соседа Ванькину ветровку и куталась в неё. Она, овы, уже не пахла первым хозяином, стиранная, перестиранная на сто рядов после того, как он её последний раз надевал. Но я стащила из его дома туалетную воду и побрызгала воротник. Потом вернула на место бутылочку, конечно, также незаметно. Теперь у меня есть, что обнимать во сне. Я будто снова сплю с Ваней, тем самым, который, вероятно, уже и правда меня ненавидит. Он ни разу не позвонил мне и не ответил ни на одно моё письмо. Что же я ему написала? Ничего особенного на самом деле. «Очень сложно вот так взять и написать письмо человеку, который из-за тебя проходит круги ада. Тем более эти письма вскрывают перед тем, как отдать адресату. Ваню давно уже вернули обратно в камеру с перевязанными руками, сидит там бедненький, хотя должен был давно в край уехать из этого проклятого города. Каждый раз буквально несколько строчек с синей пастой от руки о погоде, о том, что скучаю». о своём бытье, каких-то насущных проблемах. И в конце непременно: я тебя люблю больше жизни. Если эти письма читает кроме него вся тюрьма, пусть читает. Мне стыдиться нечего. Лежу сейчас на кровати, вспоминая всё, что случилось со мной за последние месяцы, в голове прокручиваю, что я там в начале своего рассказа говорила, что колючая теперь ершистая Теперь-то понятно, почему такой стало. Что впереди нас ждет, понятия не имею. Но вы теперь многое знаете. Решить для себя можете, поддержать нас или отвернуться, как остальные, у виска покрутив. 8 марта завтра. А настроения праздничного совсем нет. Тяжелые полгода. Для него, конечно, особенно. Но и нам здесь на свободе с его мамой непросто. На его родителей тоже валится, поверьте. вырастили сына преступника далеко не все знакомые и даже друзья и родственники вдумываются в ситуацию и докапываются до правды и видят картинку что парни упекли за решётку раз упекли значит заслужил семья благополучная многие порадовались что единственный сын и неудачный его маме на работе уже дали понять что если парня не оправдают чтобы валило на все четыре стороны Её должность не настолько значительна, чтобы можно было переломить ход действий. А куда она пойдёт в её возрасте, привыкшая к идеальным условиям труда? И про девушку, которую якобы спасал, теперь не просто слушок гуляет, что та ещё потаскушка. В её безнравственности никто давно не сомневается. Это я про себя сейчас. И про суд против сына Василия, который мы проиграли с треском Ахова, фатально. Подали апелляцию. на шансы переломить ход дела ничтожные что делать понятия не имею